Рецепты из книги. Пирог с речной рыбой. Ингредиенты. 500 г свежей ряпушки, 800 г готового дрожжевого теста, 200 г картофеля, 100 г лука, несколько веточек петрушки, один желток для смазывания пирога, 2-3 столовых ложки растительного масла, перец, соль по вкусу. Картофель очищаем, и нарезаем тонкими ломтиками. Ряпушку очищаем, потрошим, обжариваем с обеих сторон до курочки на растительном масле и остужаем. Разбираем рыбу на филе. Делать это придется тщательно, косточек там достаточно, и они острые. Тесту даем подойти в теплом месте. Разделяем его на две части, одна поменьше. Смазываем форму диаметром примерно 26 см, 28 см. Раскатываем большую часть теста так, чтобы покрыть форму и её бортики. Выкладываем на тесто картофель, солим, перчим по вкусу. Сверху выкладываем лук, затем рыбу и затем мелко нарезанную петрушку. Ещё немного присаливаем. Раскатываем меньшую часть теста и накрываем ею пирог. В центре делаем отверстие для выхода пара. и прокалываем пирог в нескольких местах вилкой. Смазываем пирог желтком и даем ему постоять минут 10. За это время нагреваем духовку до 200 градусов. Ставим туда пирог и печем примерно 35 минут. Куриная лапша на каленых косточках. Ингредиенты. Курица целая, свежая. 250 грамм пшеничной муки. Одно яйцо. Пучок петрушки. Одна луковица, одна средняя морковка, 150 мл воды для лапши, соль, перец по вкусу. Куриное мясо нужно снять с каркаса, рёберная часть и косточки. Сделать надрез по грудке, отделить мясо от кости и отправить в кастрюлю. Куриный каркас отправить в духовку, разогретую до максимума, на 15-20 минут. Морковь и лук очистить Корень сельдерея хорошенько помыть и просушить. Нарезать овощи крупными кусочками. Кусочки овощей подпечь на открытом огне, на огне газовой плиты, со всех сторон и отправить к курице. У петрушки отрезать веточки и отправить к курице. Залить овощи с курицей водой и отправить туда под печеный каркас. Варить бульон на медленном огне полтора часа, постоянно снимая пену. но куриное мясо вытащить через 1 час. Готовый бульон перелить в другую кастрюлю через сито. Лапшу готовим отдельно. Если отварить в бульоне, он станет мутным. Муку высыпать на стол, сделать небольшую воронку и разбить туда яйцо. Добавить пару щепоток соли и влить небольшое количество воды. Замешивать тесто сначала по кругу. Затем замесить как обычное тесто. На поверхность стола насыпать немного муки, чтобы тесто не прилипало. Выложить тесто и раскатать в тонкий пласт. Присыпать сверху мукой. Свернуть пласт в трубочку и нарезать на тонкие или толстые кусочки. Раскрутить лапшу. В кипящую подсоленную воду отправить часть лапши и отваривать в течение 3 минут, постоянно перемешивая щипцами. У такого супа на прокаленных косточках и овощах особенный вкус. Мясо в калитке. Ингредиенты. Задняя часть свинины. Мякоть. Полтора килограмма. Соль. Тридцать четыре грамма. Перец черный. Одна чайная ложка. Тимьян свежий. Одна веточка. Если заменяем сушеным, одна столовая ложка. Ржаная мука. Один стакан. Лавровый лист. 4 листочка, головка чеснока. Растворяем соль в воде и добавляем туда перец. Перец не растворится, поэтому его нужно хорошенько взболтать, чтобы получилось равномерно. Используя специальный шприц или обычный с толстой иглой, вводим раствор в разные стороны куска мяса через равные промежутки. У героини книги не было шприца, она делала длинные проколы ножом. Мясо хорошо массируем и укладываем в форму. На дно кладём сначала перец, лавровый лист, зубчики очищенного чеснока. Плотно закрываем форму пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на ночь или на сутки. Но каждые 4 часа мясо надо переворачивать. Достаём мясо из формы и обсушиваем бумажными полотенцами. Оставляем его проветриваться, пока делаем калитку. к муке добавляем немного соли по вкусу и тёплую воду, так чтобы получилось мягкое, но не текучее тесто в объёме примерно двух стаканов. Обмазываем мясо тестом, то есть укладываем его в колитку. Сначала одну сторону, укладываем его этой стороной в форму, затем другую сторону, так чтобы весь кусок был в коконе из теста, не оставляя дырочек или отверстий. Очень тщательно Затем мясо отправляем в духовку при температуре 100 градусов на 5 часов. Желательно внизу поставить противень с водой, чтобы тесто не слишком подсыхало. Получаем прекрасно приготовленное мясо и аромат свежеиспеченного хлеба. Два рассола для соленых помидор тети Любы. На 5 кило помидор, соответствующую емкость для засолки, Нужно примерно 3,7 л рассола. Вариант 1. Для зелёных и крупных помидоров рассол делается жёстче. На 1 л воды 2 1/2 столовых ложки соли с горкой, от 5 до 10 горошков душистого и чёрного перца, два лавровых листика. Вариант 2. Для более спелых и мелких помидоров. На 1 л воды 1,5 столовых ложки соли и 1,5 столовых ложки сахара. От 5 до 10 горошков чёрного и душистого перца. 2 лавровых листика. По желанию в обоих случаях можно положить стручок острого перчика. Неправильное варенье из антоновки. Варенье неправильное, потому что из антоновки обычно такое варенье не варят. Но получается что-то вроде мармелада с интересным вкусом, который некоторым нравится больше традиционного из красных и жёлтых яблок. Ингредиенты: на 1 кг яблок 700 г сахара. Яблоки нарезаем дольками и пересыпаем сахаром. Оставляем настаиваться в тепле сутки. Выделится много сока, сиропа. Дальше всё хорошенько перемешиваем, чтобы сироп покрыл все дольки. Ставим на огонь, лучше средний, чтобы ничего не подгорело. Как только появятся пузырьки от кипения, снова аккуратно всё перемешиваем, стараясь не помять яблоки. Как закипит, 5-7 минут дать покипеть и снимать с огня. Оставляем на 8 часов. Яблоки и посуда должны остыть естественным образом. Через 8 часов яблоки утонут в сиропе и станут плотными. Повторяем первый этап. Не забывая осторожно, но хорошо перемешать. Снова оставляем остывать, как и в первый раз. Сироп станет очень густым, варенье потемнеет. Повторяем в третий раз. Сироп сразу станет более жидким, варенье светлее. Третий раз даём покипеть минут 15, перемешиваем. Раскладываем горячим в стерилизованные банки.